Преследователей мы больше не увидели. Пролетели в том же бешеном темпе до поста, границы протекторатов, после чего чинно покатили по дороге в Береговой. Машин стало много, и даже железная дорога пару раз мелькала среди холмов. Перед въездом в город раскинулось несколько немаленьких стоянок. Висели вывески мотелей, кафешек и магазинов запчастей. Колонны из разномастных грузовиков, редко разбавленная машинами поменьше, ожидала у въездных ворот. Я повернулся к мужикам. Сухопутной дороги отсюда, минуя московский протекторат, нет. Там нас знают и очень ждут, но нам туда не хочется. Машину нашу тоже знают, она приметная. Поэтому я предлагаю ее продать, как можно быстрее. Все равно отсюда только морем или воздухом. Охранники не стали спорить, и мы заехали под первую же вывеску «автомобили, покупка и продажа». Из вагончика офиса, как мячик, выскочил невысокий южный человек средних лет. «Я Гагик, здравствуйте! Купить, продать, обменять, починить, доработать!» Он махнул рукой в сторону ангара в глубине площадки с надписью «Внедорожный тюнинг». «Машину хотим продать». «Эту?» «Её». Гагик с непостижимой скоростью начал осматривать многострадальный ведровер, заглядывая сверху, снизу и залезая вовнутрь. Не прошло и пяти минут, как он опять подошёл ко мне. «Честно скажу, как брату». «Зачем смеешься?» «Такой хороший человек. Зачем говоришь, как кидала?» Гагик с минуты переваривал услышанное, потом рассмеялся и заговорил уже другим, деловым тоном и без малейшего акцента. «Машинка явно горячая. Либо вы ее угнали, либо твои спутники на дембель прихватили казенное имущество, либо вы работали под патрульных и наворотили серьезных дел. И убегали со стрельбой. Вон дырки свежие. То есть вас будут искать очень злые люди, поэтому взять могу только по цене запчастей». «И сколько получится?» Торговец назвал цену, как по мне, так смешную. Правда, предложил оставить в машине рацию, От отчего цена и смешной становилась просто низкой. Я подошел к Сэму с пересказал разговор. Они помялись, но признали справедливость гагиковых слов. Деньги у них тоже были, а от машины по-любому надо избавляться. Напоследок еще раз попробовали вызвать самолет, предсказуемо обломались и начали паковать рюкзаки. Гагик предложил купить, что не нужно. «А не знаешь, где здесь у вас оружейный магазин?» «Есть в городе, есть здесь. Чего хотел-то?» «Да, рожков для АКМ, у меня их два всего». «Пошли!» Мы обогнули ангар с тюнингом, Гагик открыл неприметную дверцу с обратной стороны ангара, включил свет и махнул рукой заходить. Внутри были стеллажи. Они были бесконечны. Они уходили вдаль и вверх и терялись там. Еще была лестница, ведущая вниз. Подозреваю, там тоже были стеллажи, до самого центра земли. «Жди», — сказал мне торговец и растворился в глубинах склада. Не было его минут пять. И принес он жилетку с карманами на пузе и боках, в которую были вставлены четыре пустых рожка. Я расплатился. А это что такое красивое там в углу? Да вот, принесли вроде как радиостанцию, корабельную и навигационную систему. Я купил, а потом оказалось, что это только пульты, а само оборудование на корабле осталось. И куда мне их теперь? За полтинник-то любой электрончик купит. Но жалко, красивая штучка. Пульты действительно были красивые. Сильно напоминали те, с помощью которых я учился яхты управлять на острове. Загрузились совсем барахлом в такси, проехали КПП через специальные ворота для местных. Айди у нас прокатали, багаж проверять не стали. Вылезли в центре, отпустили таксиста. Наняли другого. Уехали ближе к порту. Там сняли полдомика у старушки на Тихой улице. Три спальни, гостиная, все дела. Дело было сильно к вечеру, поэтому ни в порт, ни в орденский офис не пошли. Помылись с дороги, покушали хозяйкиных блинов и легли спать. Утром оставили Сэма отдыхать после трудов водительских и отправились щетом в город. Я наконец-то вылез из потного камуфляжа и чувствовал себя почти человеком в майке, джинсах и свежекупленных кроссовках. Хозяйка, умница, согласилась нашу одежду привести в порядок. Цивилизация, однако. Офис Орденского банка в Береговом нашли с большим трудом. Скромненько, как по размеру, так и по интерьеру. Даже стойки поперек зала не было. Девушка на приеме сидела за обычным офисным столом. Вопрос об отправке электронной почты вызвал уже привычный ступор. Барышня потыкала в компьютер, не нашла в нем ничего нужного и убежала в дверь в глубине комнаты. Я пошарил взглядом по сторонам и подошел к доске с объявлениями. Какие-то приказы, благодарность кому-то, распоряжение руководства. Странно, обычно такую фигню вешают во внутренних помещениях, где клиенты не ходят. «А это что за веселые картинки?» «Разыскиваются бывшие сотрудники Ордена. Имена незнакомые, но фотографии Сэма и Чета. При обнаружении срочно сигнализировать». Я медленно отвернулся от доски, осмотрел комнату. Камера наблюдения одна, и доска вне ее поля зрения. Поворачиваясь спиной к камере, снимаю бумажку со знакомыми фото, другие бумажки чуть сдвигаю, чтобы не бросалось в глаза пустое место. Разыскной листок прячу в карман». Барышня приходит минут через пять с мужиком в пиджаке. Тот сама любезность, готов отправить имейл и получить тоже готов, особенно деньги. Пишу уже привычный нейтральный текст. Привет. Передай шефу, что работу закончил. Жду в Береговом. П. Р. А. Влад. Указываю адрес Робби, расплачиваюсь. Ответ ожидается после обеда, поэтому я схожу в порт. А Чед пока посмотрит, не начнется ли здесь нездоровое оживление после моего визита. «Есть теперь учета небольшая паранойя. от чего бы это?» «Да, порт в Береговом – это солидно. Такой порт, с большой буквы «П» писать надо. Нефтеналивной терминал, добротные бетонные причалы, рыбный порт, куда ж без него, и марина. В марине сплошь катера и моторки, под парусом здесь не ходят. Ищу контору порта, спрашиваю, как бы устроиться пассажиром на кораблик, который идет в Конфедерацию или Порто-Франко». На меня смотрят грустно и отвечают, что в те края проще автомобилем или самолетам. Корабли тоже ходят, но могут взять на борт, могут не взять. От капитана зависит. А вот у орденских строго. Они даже в порту местных грузчиков или ремонтников очень неохотно пускают. А уж в море точно посторонних не возьмут. В любом случае судов в ту сторону сейчас в порту нет. И отправиться к далеким берегам в ближайшие день-два нам не светит точно. Вышел на улицу и решил прогуляться вдоль берега дальше. Времени до обеда еще полно, надо завершить рекогносцировку. Как в большинстве портовых городов, порт торговый сменился портом рыболовным, потом мариной с частными катерами, ну а дальше шел серьезный такой забор с якорями и звездами. Военно-морская база. За забором угадывались некие угловатые силуэты с андреевскими флагами. я был развернулся и двинулся обратно, но взгляд зацепился за изящную белую мачту парусной яхты, Раза в полтора выше, чем у яхты, что я водил на острове. Среди военных темно-серых мачт и антенн смотрелось диковато. «Хороша красотка!» Обернулся и увидел старика в соломенной шляпе и добила выгоревших парусиновых штанах. Басова и по пояс голова. И загорелого настолько, что иным неграм впору завидовать. В одной руке он держал удочку, а в другой пластиковое ведро с крышкой. «Вы про яхту?» «Ну да». «Ребята пару недель назад прихватили пиратов, посылали гады сигнал бедствия и грабили корабли, которые шли на помощь. Там внутри места много, полтора десятка вооруженных негодяев прятались, а потом брали на абордаж незадачливых спасателей». «Ну да, от такой штучки как-то не ждешь плохого. А зачем она здесь стоит?» «Ну как? Конфискат обычно с аукциона продается, а ее никто не купил даже по начальной цене». Там штатного-то нет, а подвесной кто-то уже спёр, и к приборам ноги приделали. Ну а чисто парусная посудина в этих местах никому не нужна, вот и стоит у военных под охраной. А продаёт её кто? Да начальство базы и продаёт. Совсем даром не отдадут, конечно, но много денег не попросят. И спихнут с удовольствием, а то место занимает. Только ты бы не забивал себе голову. «Красота красотой, но чтобы на ней ходить, по-любому какой-никакой мотор понадобится. И радио. А еще надо уметь под парусом ходить и по радио с местом определяться. Так что если морская романтика свербит, проще купи себе катерок за те же деньги. Не так красиво и по размеру меньше. Зато с мотором. И можно девок катать». «Катерок не интересно А под парусом я умею». Дед удивленно посмотрел на меня. ты это серьезно? И деньги есть?» «С собой нет, но найду, если соберусь покупать». Уж очень мне понравились его слова, про много денег не попросят. Всезнающий дед пожал плечами, сунул руку в карман своих штанов и неожиданно достал оттуда не самый плохой мобильник. Потыкал в экран, назвал ответившего Петровичем и попросил того подойти к пятому КПП по важному делу. Потом приятельски поздоровался с подошедшим военным моряком, представил меня и отправился себе дальше по набережной. Конфискатом предсказуемо торговал зам командира по тылу, классический снабженец, круглолицый и пройдошистый. Сперва он зарядил мне цену двух исправных и полностью укомплектованных яхт, но довольно быстро скатился до стоимости средней паршивости автомобиля, правда при условии оплаты наличными и указания в договоре только половины фактической цены. Ну что, откаты не здесь придумали и не здесь забудут. Пошли посмотреть на предмет торга. Военный порт, в принципе, был закрытой зоной, как и значительная часть остального берегового. Посторонним вход запрещен и все такое. Но не тогда, когда зампотыл, чует запах денег. После инструктажа в стиле «враг не дремлет», запрета на фотографирование и прочих с детства знакомых процедур, мы миновали часового и зашагали вдоль причальной стенки. Заодно посмотрел мельком часть местных пограничников. «Маленькие корабли или большие катера, чуть больше железнодорожного вагона». Шестиствольные скорострелки на носу и на корме, и что-то наверняка внутри спрятано. Не линкоры, прямо скажем, зато их было немало. Более крупные серые силуэты угадывались с другой стороны бухты. Я старался башкой лишний раз не вертеть, чтобы не привлекать внимание, да и не с моими близорукими глазами в военно-морские шпионы идти, но флот впечатлял. И не только по местным меркам, между прочим. У какой-нибудь заленточной Ямайки или Доминиканы поскромнее будет. А если вспомнить, какой ценой это все было построено, есть у ПРА повод для гордости. Тем временем мы дошли до трофея. Да, красавица. Узкий длинный корпус, стремительные обводы. И размер вполне океанский. Судя по всему, пираты отжали яхту совсем недавно и не успели сильно загадить. Большинство оборудования было на месте. Особенно меня порадовали парусные ящики. Не поленился, вытащил на палубу и раскатал грот со стакселем. Паруса были абсолютно новые, их, похоже, и не доставали ни разу. Еще был спинакер, но я им пользоваться не умею и решил пока не трогать. На транце увидел следы открепления немаленького подвесного мотора. Туда подходил шланг от бака, провода и даже боудены дистанционного управления, но самого мотора, увы, не было. И в рубке пропали пульты от радиостанции и навигационной системы, хотя все провода и разъемы присутствовали. Зато ящики с электроникой были и антенны на мачте. И магнитный компас никуда не делся. Похоже, оборудование воровали в спешке и брали самое дорого выглядящее. Теперь понятно, откуда к Гагику попали те замечательно красивые пульты, что я видел у него на складе. Все на этой яхте в едином узнаваемом стиле сделано. Да, а места внутри действительно немало. Четыре каюты и кают-компания человек на 10 Внушительный кораблик. Так что я ходил, смотрел, молча удивлялся, а вслух все больше ругал грязь и бардак на борту, некомпетентность и прочие проблемы. В результате зампотыл еще скинул цену, которая будет указана в договоре, но сумму отката сохранил полностью. Кремень. Договорились до того, что оформлять покупку будем завтра-послезавтра, максимум в конце недели. Задатка я не оставил, несмотря на не самые тонкие намеки. Никуда яхта не денется. Понадобится? Купим. Вышел на улицу. Сутки здешние длинные, времени до обеда еще полно. Поймал такси, попросил свозить на аэродром, там подождать и привести обратно. Таксист уточнил, на какой. Оказалось, здесь аэродромов тоже два, у военных свой, у гражданских свой. Офигеть. Таксист всю дорогу тарахтел, как радио, показывая достопримечательности, рассказывая новости и разглашая военные тайны. Еще и жестикулировал всеми конечностями. Хорошо, что машин мало на дороге. Как оказалось, «Береговой» изначально планировался как закрытый военный порт, но развивались морские перевозки, строились новые производства, да и сам город рос. Так что теперь по факту «Береговых» два. Зато «Береговой» с военной половиной борта, базами, своим аэродромом и военными производствами, и, собственно, город «Береговой», крупный порт и промышленный центр. Орденского самолета в аэропорту не было, хотя я и не надеялся его там увидеть посмотрел расписание. Все рейсы на север идут с посадками либо в Одессе, либо в Москве, а чаще и там, и там. Чартерные самолётики из тех, что в наличии, были представлены крохотулями как учака, а то и вовсе двухместными. Такие тоже без посадки тысячу верст не осилят, так что не вариант. А ещё мне очень не понравился дядечка в Панамке, который сидел на входе в зал ожидания и внимательно смотрел на всех улетающих, временами переводя взгляд на уже знакомый разыскной лист, С лицами моих охранников. Собственно, из-за этого самого листа я его и заметил, направляясь от кассы обратно к такси. Дядечка в Панамке на меня внимания не обратил, скользнул взглядом и снова уставился на пассажиров. Вот так вот. К Орденскому борту еще можно было бы попробовать прорваться, чтобы потом лететь прямиком на остров. А вот на рейсовый или на чартер сэмус с Четом точно соваться не стоит». Потому как носитель Панамы узнает их, отзвонится в московский протекторат и на промежуточной посадке устроит нам тёплую встречу. Вернулся в город. Невдалеке от представительства Орденского банка встретил Чета. Он, бедняга, всё утро проторчал возле их офиса, но какой-то нездоровой суеты не заметил. Иду вовнутрь. Барышня на приёме всё та же. Она меня узнаёт и сразу огорчает. Ответа пока нет. Вздыхаю и выхожу». Иду неторопливо по заранее оговоренному маршруту, чтобы Чет мог заметить слежку за мной. Часа полтора болтаюсь по магазинам, пью пиво в баре и глазею на проходящих девушек. Потом вижу сигнал Чета об отсутствии слежки, и мы направляемся в сторону нашего съемного домика. Сэм успел выспаться, и хозяйка как раз накрывает обед. Американцы почему-то не в восторге от борща, поэтому ужинать договорились в городе. Вкратце излагаю ситуацию с аэропортом и кораблями, решаем дождаться ответа начальства, после чего разбредаемся по комнатам. Вечером снова захожу в банковско-орденский офис. Барышня на приеме сияет. Мне пришел ответ. «Шефа нет на месте. Когда появится, передам. Жди, роб». «Фигово. Если Марлоу просто застрял где-то в московском протекторате или отправился с докладом к старомирскому начальству, то раньше или позже он вернется. А вот если с ним что-то стряслось...» Вся наша шпионская авантюра – это идея Марлоу, и совершенно не факт, что он с кем-то делился своими планами. Пока поймут, что с ним случилось, пока назначат преемника, пока тот войдет в курс дела... Нет, я с удовольствием буду за орденский счет кушать борщ на тихой улочке в Береговом. Но вот обокраденные нами граждане соседней территории не станут сидеть сложа руки. Они точно знают, что мы здесь, и уже старательно ищут. Вопрос – кто быстрее? И очень обидно быть пассивным наблюдателем в такой ситуации. «С вами все в порядке?» ты так глубоко задумался о делах наших грешных, что даже девушку напугал. Бедная из-за стола своего выбежала и в лицо мне заглядывает. Э, спасибо, все нормально». «Просто лицо у вас стало такое, словно умер кто». «Эх, девочка, я почти уверен, что один твой коллега в Новой Одессе так и не дождался перевода на хорошую непыльную работенку из-под каблука бабы-начальницы». Знал он много, стойкости не проявил, а уличная преступность в городе есть, несмотря на все усилия мэра. И мы чудом от погони оторвались, и неизвестно ещё кто там в покалеченном самолётике у дороги остался. Так что да, кто-то умер и ещё умрёт, если мы будем недостаточно осторожны. Но тебе об этом знать не обязательно». Э -э «Нет, просто были некоторые планы, а теперь, увы, буду безвылазно сидеть в Береговом и каждый день приходить сюда за начальственными указаниями». «Одна радость на вас посмотреть». Барышня опустила голову и стрельнула глазками. Вроде не мудрёный комплимент, а приятно. «Но я работаю не каждый день. У нас график два через два. Удобно, можно на пляж ходить». «Всё понимаю, и скучно здесь, и противно. А тут зашёл вроде не старый мужик, и внешне не самый страшный, и денег немалых за письмо отсыпал не глядя. Да и письмо на остров Ордена. Может, это и есть принц, который увезёт из здешнего захолустья в местный аналог рая?» — Ну, извини, милая, не до тебя сейчас. Хотя забавно, давно на меня девушки с таким интересом не смотрели. — Значит, два дня буду на вас любоваться, а два дня грустить о вашем отсутствии. Повернулся и вышел от греха.